Глава 6 Соня. «Софочка!» — услышала я мужской голос. «Пойдём, я тебе задание дам!» Я посмотрела на старичка, похожего на персонажа из мультика. Семён Семёнович, кажется. Послушно потопала следом. Мы подошли к Субару, оглядев глядев, машина тихо прошептала. «Красивая малышка!» — Семён Семёнович согласно кивнул. «Ключи зажигание! Масло менять пора! Справишься?» Я согласно кивнула. Обходя машину, ласково провела по передней двери. По капоту. Красавица. И чья же ты? Тихо прошептала я. Горло сегодня болело так, что говорить не хотелось совершенно. Но на новом месте работы пришлось со всеми знакомиться. Я кинул взглядом бокс. Чисто, уютно, привычный запах масла, бензин успокаивал. Взгляд восстановился на оборудование. Да, такое мне и не снилось. Чего стоит один подъемник? Это во мне яма, где мне приходилось крутить гайки последние полгода. Содрогание вспомнило своего прежнего работодателя. Маленький уродливый гоблин возомнивший себя попой земли. С каким удовольствием я бы его сама подвесила за какой-нибудь жизненно важный орган. Но нельзя было. А все спасибо брату, родному и единственному. «Пусть только появится на горизонте». Подставы от родного брата я ожидал в последнюю очередь, примерно следом за концом света. А тут, нате вам, конец света не наступил, а брат, скинув на меня свои долги, скрылся. И даже не предупредил. Нет, вернее, предупредил, когда в мою однокомнатную квартирку явились два ампала с требованием денег в размере суммы, которая мне могла бы только присниться. Если очень сильно экономить с моей тогдашней зарплаты, долг отрабатывать пришлось бы, ну, скажем так, лет пять. Пришлось продать квартиру, машину, но всё равно не хватало. Оставалась пятая часть. И однажды вечером, когда я возилась в очередной машине, пытаясь быстрее закончить ремонт, ко мне в бокс явились те самые амбалы. Передали привет от старого босса. Привет мне очень запомнился. Такого ужаса я не испытывал ни разу в жизни. И боли тоже. Уходя в сказали, что я им должна быть благодарна за то, что не ломали руки. Ими мне еще работать. И не изнасиловали. Не хотелось им пачкаться в масле, которым была заляпана моя одежда. Спасибо на этом. Вспомнила, как заняла деньги у того урода, как он постоянно меня домогался и сбивал от бессильной злобы. Проблем у него были. Импотенция называется. Он, естественно, страдал бедняга. Но после очередного избиения моей персоны обычно успокаивался. Теперь мой долг перекупил другой. Я вспомнила, как увидела его в первый раз. Он принял меня за мальчишку. Неудивительно. Обычно девушка мне очень доверяет в плане ремонта техники, поэтому на работе всегда носила грязный комбинезон неопределенного размера и кепку. Никита Борисович Догилев. Что-то я о нем слышала, но хоть убей, не помню. Его брат учился с Давидом в одном классе. Может быть, от Давида? Да нет, вроде бы. Ладно, потом об этом подумаю. Вспомнила, как утром Никита пригласил меня пить чай с ребятами. «Никита. Он красивый, сильный. За спиной такого мужчины можно укрыться от любых невзгод. Уж он бы точно не оставил долги своей младшей сестренке и не слинял в неизвестном направлении. А в горле опять появилось сильное жжение. Обычно помогал горячий чай. С машиной я уже почти закончила. Думаю, пятиминутный перерыв можно себе позволить. Подошла к своей сумке с вещами, тоскливо посмотрела. Вот и всё, что у меня осталось от дома. Спортивная сумка средних размеров, а в ней пара джинсов, два свитера, несколько футболок, нижнее белье фотографии и термос с горячим чаем. Я посмотрела на фотографии отца. Он улыбался, обнимая маму. Этой фотографии уже 10 лет. Маленький кусочек картона, всё, что осталось от родителей. Да ещё старенький набор инструментов отца самое мое большое богатство. Не в плане денег, а в плане памяти. Папа всегда был повернут на машинах, перебирал их, возился постоянно. Мама часто ворчала, говорила, что ужасно ревнует к этим железкам. У всех мужья как мужья. Если изменяют, то соседками, например. А отец все свободное время проводил со своей любовницей. Так мама называла старенькую победу отца. После школы я каждый день ему помогала, натирала запчасти до блеска, смазывала маслом. Всему, что умея сейчас, научил меня папа. Вспомнилась, как в последний раз пришла к отцу в гараж. В тот день нас отпустили раньше, учительница заболела. Я, не заходя домой, побежала к отцу. Он лежал под машиной. Поздоровалась, в ответ тишина. Подошла ближе и увидела, что папа без сознания. Побежала домой вызвать скорую. До больницы отца не довезли. Инфаркт. Мама после смерти отца аль Не смогла без него. Через год я, похоронив маму, продала квартиру. Разделила деньги поровну с братом и купила себе однокомнатную квартиру, а затем устроилась мастерскую помощником механика. Хотела пойти учиться, но денег не хватало. На стипендию, к сожалению, не проживёшь. Брат тогда пропал. Через два года появился, переночевал и свалил. Наутро выяснилось, что мои сбережения, которые я откладывала на покупку новой машины, бесследно исчезли. Через полгода на меня свалилось негаданное счастье в виде долга. А братишка так и не явился. Гад. Знать бы, где искать. Давно бы прибила Мы, конечно, родственники. Да и деньги не главное. Но благодаря моему брату, голос у меня теперь как у заядлого курильщика. Когда пришли за долгом, я здорово принялась сопротивляться. Получила по шее в прямом смысле. И парниша, тот, что был выше ростом, схватил меня за горло, думала придушит, а тот только легонько так сдавил. Следы от его пальцев исчезали долго. Потом хозяин гоблин, предоставив мне суда на радостях, начал меня грязно домогаться. С непривычки я разоралась, да так, что сорвала голос. Крики мои ему, видите ли, не понравились. И он, по примеру Амбалов, принялся меня душить. Вот с тех самых пор говорить мне больно, а о пении речи вообще не идёт. Достав термос, налила себе чай, продолжая предаваться воспоминаниям. «Гоблин разрешал мне иногда ночевать в боксе. Примерно раз в неделю ночевала у соседки, баба Маши. Приятная старушка. Накормит, обогреет. Да только дольше одного дня у неё тоже нельзя оставаться. Сынок Наркоша иногда буянит. Спать с ним я отказалась. Так что, когда он не под кайфом, к баб Маше я не ногой. Вчера ночевала у неё. Не могла же я сказать своему новому боссу, что живу в боксе» тяжело вздохнула. Иногда рыдать хотелось от отчаяния, но для меня это непозволительная роскошь. Впрочем, как и покупка новой одежды. Новый босс пригласил в кино. Отказаться не решилась. Да и простого нет, было бы недостаточно. Он бы точно спросил о причине отказа. А что бы я ответила? Извините, не хочу. Вообще-то хочу. И потом не слоняться же мне по ночным улицам. А так хоть и время пролетит. Вздохнув, поднялась и спрятала термос. Не закрывая капот, завела двигатель. Приятное урчание ласкало слух В салоне было очень уютно и чисто. Заметно, что хозяин следит за машиной. Ноги не доставали до педалей. Наверное, хозяин довольно высокого роста. По привычке отрегулировала кресло, поправила зеркало. Интересно, каково это водить такую красотку? Об этом я так и не узнаю. К сожалению, вздохнула. «Нравится», — раздался на духом голос босса. Вздрогнула от неожиданности. Заглушив мотор, принялась вылезать из машины. Была наглым образом остановлена. «Сиди!» Никита закрыл дверцу, и я осталась внутри, внимательно наблюдая, как он обходит машину по пути, закрывая капот. Сел на пассажирское сиденье, посмотрев на меня с улыбкой спросил. «Каталась на таких?» Отрицательно мотнула головой. «Заводи!» Улыбаясь, командовал он. Я вопросительно посмотрела на него, прижав руку к шее, уточнила. «Хозяин не будет против?» «Я с ним договорюсь». Рассмеялся он. «Заводи уже. Масло поменяли». Он продолжал смотреть на меня, всё так же улыбаясь, поэтому просто кивнул в ответ. Поправив зеркало заднего вида, опять включилось зажигание. Двигатель радостно заурчал. «Непривычно ездить пассажиром», — сказал Никита, пристёгиваясь. «А ничего, так удобно». Я нервно рассмеялась. «Как в такой машине может быть неудобно? Здесь даже в багажнике удобно». «Как тебе на новом месте?» — принялся расспрашивать меня шеф. «Хорошо», — коротко ответил, останавливаясь на светофоре. «Поверни тут налево», — сказал Никита, доставая телефон. «Вон там остановись», — он указал на парковку возле кинотеатра. Припарковав машину в ожидании, посмотрел на него. «Я быстрым. Подождёшь?» — спросил он, расстёгивая ремень безопасности. «А выбор есть?» — улыбаясь, задала вопрос. Он как-то серьёзно посмотрел на меня и произнёс. «Выбор есть всегда», и вышел из машины, осторожно прикрыв за собой дверцу. И я смотрела ему вслед, понимая, что с каждым часом он мне нравится всё больше и больше. Дура. Лучше даже не думать о нём. Где он и где я? Такое только в сказке случается, когда красивый принц влюбляется в замухрышку. Перевела взгляд на свои ладони, лежавшие на руле. «Да, такими мозолистыми руками только гайки крутить». Глубоко вздохнув, решила осмотреться в машине, рука сама потянулась к бардачку. «Блин, даже тут всё идеально чисто. Уважаю таких водителей». Пока любовалась тачка, вернулся Никита. Он сел в машину, посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Что?» – буркнула я. «Ничего. Смотри на меня внимательно. Наблюдаешь исторический момент, скажу я тебе. Я не понимаю, что на него. Давай уже рассказывай». «Вечером большой босс, впервые воду жилет, наверное, за 20 будет смотреть мультики!» — рассмеялся он. Я улыбнулась, представив, как такой детина наглядит на экран и истошно ржет. «Антох меня прибьет!» — пожаловал сон. Я включила зажигание вопросительно посмотрела на Никиту. «Давай в офис. Семёныч нас уже, наверное, потерял». Осторожно вырулив с парковки, послушно повезла нас обратно. Никита всю дорогу улыбался. Я уже серьёзно начала переживать за свою душевное спокойствие Его улыбка мне безумно начинала нравиться, впрочем, как и сам хозяин. Въехав в бок, заглушил двигатель. К сожалению, провела ладони по рулю. Хорошая машинка, не хочется расставаться, а нужно. Вылезая из машины, наткнулась на лукавый взгляд Семён Семёнович и поспешила оправдаться. «Я масло поменяла, всё в порядке». «Надеюсь, хозяина всё устроит». Что сказать по поводу моей езды за рулём автоклиента, я не знала. Решила, если сам не спросит, ничего не скажу. Да и потом, я же с шефом ездила. «Сама спроси», — сказал семёночки кивая Никиту. Повернулась к боссу. «Так это ваша...» кивнула на Субару. «Вот я идиотка. Он же вчера на этой машине был, а я совсем забыла. Могла бы хоть номера запомнить. Хотя, если учесть все мои вчерашние переживания, неудивительно. Да и смотрела я вчера больше на парня, чем на его машину». «Сонь, тебе не кажется, что с человеком, собравшимся смотреть мультики в твоей компании, можно разговаривать на «ты»?» — ответил Никита вопросом на вопрос. «Ваша?» — упрямо повторила я. Он подошёл ко мне вплотную, пристально смотря в глаза. «Твоя». Поправил он меня. Упрямо поджала губы и, развернувшись, отошла. Принялась наводить порядок на своём рабочем месте. Странно, что это со мной. Сама не знаю, ведь уже согласилась пойти в кино. Подумает ещё, что я истеричка. «Давай пойдём на компромисс», — предложила он, идя вслед за мной. Не ожидая услышать его голос, вздрогнула. «При других можешь выкать А ты-то-то ты, ты на ты. Идёт?» Я кивнула, соглашаясь. «А что мне ещё делать?» «Ладно, София Абрамовна, на сегодня вы свободны. Жду вас завтра в 9.00 на рабочем месте», — сказал Никита, смотря на часы. Снова кивнула. Подошла к сумке, упаковала в неё термос. Тяжело вздохнув, подумала, брать сумку или оставить тут. Опять захотелось плакать. «Возьму. Не ночевать же мне на улице без вещей. Хоть и лето, но ночами уже становится холодно». За спиной слышала шаги напряглась. Точно знала, что это Никита. «Сонь!» «Если у тебя возникнут проблемы, ты мне расскажешь?» Тихо спросил он, подходя ещё ближе. Решила не врать. «Нет», — честно ответила ему. «И почему я не удивлён?» — вздохнул он. «Сонь, в кино идём с Антоном и Линой. Она тебя подбросит, ладно?» Я кивнула. «Куда подбросит-то?» «Ладно, проведаю баб Машу». «Сонь!» — тихо, настойчиво позвал Никита. Нехотя посмотрел на него, руки спрятал в карманы, чтобы не дрожали. «Что?» – тихо прошептала я, едва шевеля губами. Он минуту смотрел на меня. «Ничего», – сказал он, подходя ещё ближе. Вдруг почувствовал лёгкое прикосновение к макушке. Широкая горячая ладонь на мгновение коснулась волос. «Ничего», – как-то рвано выдохнул он. Я стояла в замешательстве, боясь поднять взгляд. «Зачем он так? У него таких, как я, миллион. Он поиграет и бросит, а мне потом что делать?» Я стоял не шевелясь, почувствовал легкое прикосновение сильных пальцев к подбородку. Подняв мое лицо, он серьезно без намека на улыбку сказал «Все будет хорошо». И, проведя кончиками пальцев по моей щеке, отпустил меня. Резко развернувшись, быстрым шагом вышел из бокса. Через секунду заглянул обратно, прокричал, на весь бокс прокричал «До вечера!». Испуганно посмотрел на него, потом по сторонам, а вроде бы никто не услышал, облегченно выдохнула Сменив рабочий комбинезон на джинсы, собрала волосы в хвост. Через несколько минут пришла Каролина, держа в руках два шлема. «Привет!» — приветливо улыбнулась она. Я в ответ кивнула. «Можно с тобой поговорить по душам?» Вместо ответа просто пожала плечами. Взяла в руки протянутый шлем, прихватив сумку, пошла следом за Линой. Она, подойдя к своему байку, завела его. «Откроешь?» — спросила она, кивком указывая на дверь. Я, посложно открыв ворота, подождала, пока Лина выкатит свой байк. садись Весело предложила она. Надев шлем, я села. Лена уверенно вела байк, не обращая внимания на свист и улюлюк, не проезжающих мимо нас парней. Мы подъехали к типовому пятиэтажному дому. Лена, припарковавшись, слезла с байка. «Пойдём», кивнула она в сторону подъезда. Без слов поплелась за ней. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в квартиру. «Вот тут я и живу. Вон кухня. Вот зал. А это моя спальня». «А вот твоя. Располагайся». Я с отвисшей челюстью стояла в коридоре, не знала, как реагировать на всё происходящее. «И, Сонь, сразу предупреждаю, спорить не нужно. Я живу одна, а родители в Германии, братья и сёстры тоже. Родственников тут почти нет, друзей тоже. Беспокоить никто не будет. Вот ключи». Она протянула мне запасную связку. лин мне не хочется тебя напрягать», — тихо сказала я. «И потом, кто сказал, что мне нужна квартира?» «Соня, мы с тобой взрослые люди, я всё сама поняла, и ты меня не напрягаешь, мне даже веселее будет». «Я не могу так», — упрямо проговорила я. «Хорошо, что тебя беспокоит?» «Не привыкла сидеть на чьей-то шее». «Ок, из зарплаты буду вычитать деньги в качестве квартплаты. Идёт?» Я согласно кивнула. «Ну вот и договорились. Давай в душ, а я пойду на кухню, приготовлю поесть. Антон уже смс-ку скинул, они за нами в семь заедут». Я послушно потопала в сторону спальни. Поставила сумку на кровать, вытащила банные принадлежности, поплелась в душ. Из кухни улыбаясь, выглянула Лина. «Сонь, ещё одна просьба, можно?» «Давай», — тихо прохрипела я. «Если что-нибудь понадобится, дай знать, лады. А взамен я тоже буду обращаться», — предупредила она. Я согласно кивнула, пошла в ванную. Впервые за несколько лет мне стало спокойно на душе. Поняла, что сегодня будет едва ли не первая ночь за последние несколько лет, когда можно спать спокойно, не боясь, что кто-то изнасилует, побьет или просто обругает.